Понедельник, 7 декабря 1942 года Милая кити в этом году ханука и День Святого Николая почти совпадают. В День Хануки мы только зажгли свечи, и то всего на 10 минут, так как их не достать. Все-таки, когда все запели, было очень торжественно. Господин Ван Данс смастерил очень красивый деревянный подсвечник. Но День Святого Николая в субботу мы отпраздновали еще лучше. Нам было очень любопытно, о чем Элли и Эми все время шептались с папой, когда приходили к нам наверх. Мы чувствовали, что они что-то затевают. И правда, в восемь часов мы спустились по лестнице вниз в проходную комнату. Мне было так жутко, что я все время думала, хоть бы вернуться живой. Так как в этой комнате нет окон, то можно было зажечь свет. Отец открыл стеной шкаф, и все закричали «Ах, как красиво!» Там стояла огромная корзина, прелестно убранная цветной бумагой и украшена символической маской черного Петра. Когда мы благополучно внесли корзину наверх, Каждый нашел для себя подарок с надписью в стихах. Ты сама знаешь, какие стишки пишутся на такой случай, и я их повторять не буду. Я получила большую пряночную куклу, отец – подставки для книг, мама – календарь, фру вандан мешочек для пыльных тряпок, господин вандан пепельницу. Словом, для всех придумали что-нибудь приятное. А так как мы никогда еще не праздновали День Святого Николая, то сочли премьеру весьма удачной. Конечно, для наших друзей снизу мы тоже приготовили подарки из того, что осталось от доброго старого времени. Сегодня нам сказали, что господин Воссен сам сделал книжные подставки для папы и пепельницу для Вандана. Как изумительно, что кто-то может своими руками делать такие художественные вещи. Анна. Четверг, 10 декабря 1942 года. Милая Кити, Вандан ведал мясным, колбасным и бакалейным отделами фирмы. Его пригласили как выдающегося специалиста и теперь, к нашей общей радости, он проявил себя с колбасной стороны. Мы заказали много мяса для колбас, конечно, на черном рынке, чтобы иметь запас на случай голода. Очень занятно смотреть, как мясо сначала пропускают через машинку, раза два-три, потом смешивают со всякими специями и, наконец, наполняют этой массой кишки. Уже за обедом мы ели жареную колбасу с капустой. Но копченую колбасу надо сначала хорошенько просушить, поэтому ее подвесили на веревочках к палке под потолком. Все, кто входит в комнату и видит висящие колбасы, начинает хохотать. Они так смешно болтаются. В комнате был чудовищный беспорядок. Вандан возился с мясом, он повязал фартук своей жены, казался даже толще, чем на самом деле. Он был похож на настоящего мясника: руки в крови, лицо потное, красное, фартук в пятнах. Афру Вандан, как всегда, хочет делать все сразу. Учить голландские слова, мешать суп смотреть за мясом и при всем этом стонать, что у нее сломано ребро. Вот что случается, когда тщеславные пожилые дамы делают рискованные гимнастические упражнения, чтобы согнать жир с толстого зада. У Дуселя воспалился глаз. Он сидел у печки и клал компрессы. Папа сидел у окна его освещал тонкий луч солнца. Наверное, у него опять приступ ревматизма. Он как-то весь согнулся и с несчастным видом смотрел, как вандан работает. Петер носился по комнате с котом по имени Муши. Мама, маргоя я чистили картошку. Но мы это делали механически, потому что, как зачарованные, следили за работой Вандана. Дусель возобновил свою зубоврачебную практику. И ты будешь иметь удовольствие услышать о его первом приеме. Мама гладила белье, и Фру Вандан решила стать первой пациенткой. Она уселась на стул посреди комнаты, а Дусель важно и медленно стал раскладывать инструменты. Он попросил одеколону для дезинфекции и вазелину вместо воску. Потом он заглянул в рот к ванданше и стал стучать и ковырять у нее в коренном зубе, причем фру вандан все время вздрагивала, как будто от невыносимой боли и спускала нечленораздельные звуки. После длительного обследования, так ей казалось, хотя прошло всего минуты две, Дусель хотел вычистить ей дупло. Но об этом и думать было нечего, фру вандан отбивалась руками и ногами, так что Дуселю пришлось выпустить из рук крючок, которым он чистил дупло, и крючок застрял в зубе тут началось черт знает что мадам металась хотя ей мешал крючок в зубе пробовала его вытащить и еще глубже всаживала в зуб дусель стоял перед ней совершенно спокойно уперев руки в боки и смотрел на этот цирк все остальные зрители хохотали это конечно было низко наверное я барала не меньше после страшных усилий стонов и охов руван дан наконец вытащила крючок и дусель как ни в чем не бывало снова взялся за работу Он работал так быстро, что его пациентка больше ничего не успела выкинуть. Но у него никогда не бывало столько помощников. Ван Дан и я фигурировали в качестве ассистентов. И, наверное, у всех нас был такой вид, словно мы сошли со средневековой картины «Шарлатаны за работой». Но, наконец, терпение пациентки истощилось. Она сказала, что ей нужно смотреть за супом и за обедом. Одно можно сказать наверняка. К зубному врачу она обратится не так скоро. Анна. Воскресенье, 13 декабря 1942 года. Милая кити уютно сижу у окна в большой конторе наблюдая в щелку сквозь толстые занавеси. Что делается на улице? Уже сумерки, но света достаточно, чтобы тебе писать. Странно смотреть, как люди бегут по улице. Кажется, что они ужасно торопятся куда-то и спотыкаются о собственные ноги. Велосипедисты так гонят, что трудно различить, кто сидит в седле, мужчина или женщина. Здесь настоящий рабочий квартал, И у всех довольно бедный вид. А дети такие грязные, что хоть бери их щипцами. Настоящие уличные ребятишки с сопливыми носами и говорят на таком диалекте, что ничего не поймешь. Вчера, когда мы с Марго купались, мне пришло в голову, что если бы поймать на удочку пару этих малышей, посадить их в корыто, вымыть, переодеть в чистое и пустить, и они... И они завтра станут опять такими же грязными и оборванными, перебила Марго. Но за окном еще много интересного. Машины, баржи, дождик. Я слышу, как тормозит трамвай, и придумываю, что попало. Наши мысли так же однообразны, как наша жизнь, все время вертится по кругу. От евреев к еде, от еды к политике. А от политики, кстати, о евреях. Вчера я видела в щелочку двух евреев на улице. Ужасно странное чувство, как будто я их предаю тем, что сижу тут и смотрю на их несчастье. Напротив нас у берега стоит жилая баржа. На ней живет матрос со своей семьей. У них есть песик, мы слышим, как он лает, а когда он бегает около борта, нам виден его хвост. Снова полил дождь, и почти все люди спрятались под зонтиками. Теперь мне видны только дождевики, а иногда капюшоны. Но мне не надо больше ничего видеть. Я и так хорошо знаю этих женщин. Они проходят в своих зеленых и красных макинтошах, на сбитых каблуках с потертыми сумками, и фигуры у них отяжелевшие, животы вздуты от того, что они едят много картошки, и мало всего остального одно лицо несчастное, у другой довольное. Наверное, это зависит от того, какое настроение у их мужей. Анна. Вторник, 22 декабря 1942 года. Милая кити в наше убежище пришла радостная весть. К Рождеству каждому из нас обещают выдать дополнительно по 125 граммов масла. Официально выдают по 250 граммов. Но это относится только к тем счастливым смертным, которые живут на свободе. Беглецы вроде нас, которые могут купить только четыре карточки на восьмерых, радуются и половине. Мы хотим что-нибудь спечь, раз есть маслом Я собираюсь делать коржики и два торта. Мама говорит, что пока все по хозяйству не сделано, она мне не позволит ни читать, ни заниматься. Фру Ван Дан лежит с ушибленным ребром в постели, но от с утра до вечера. Заставляет всех за собой ухаживать, делать ей компрессы и всем недовольна. Поскорей бы она встала и сама себе все делала. Должна признать, что она очень трудолюбивая. И когда хорошо себя чувствует, очень веселая. Мало им того, что они вечно шикают на меня днем, считается, что я говорю слишком громко, но у моего уважаемого господина соседа вошло в привычку шикать на меня и по ночам. Если бы его слушаться, мне нельзя было бы даже повернуться в постели. Я делаю вид, что ничего не замечаю, но в следующий раз, когда он зашипит, шш я в ответ тоже зашиплю. Все равно я на него зла за то, что по воскресеньям он с самого раннего утра зажигает лампу, чтобы делать зарядку. Мне кажется, что он часами возится, да еще к тому же он толкает стулья, подставленные к моей кровати. И я окончательно просыпаюсь, встаю не выспавшись, с удовольствием поспала бы еще немного. А когда кончается путь к красоте и силе, он начинает совершать свой туалет. Подштанники он с вечера вешает на крюк, поэтому после гимнастики идет за ними, потом обратно. Конечно, он при этом забывает галстук, лежащий на столе, без конца бегает взад и вперед, натыкается на стулья... Прощай, мой воскресный отдых. Но стоит ли жаловаться на таких смешных старичков? Иногда меня так и подмывает сыграть с ним какую-нибудь шутку. Запереть двери, вывернуть лампочку, спрятать его одежду. Но ради мира и тишины я все же воздерживаюсь. Ах, я становлюсь такой примерно, и тут все надо делать с умом, не давать воле языку, служиться, быть вежливой, служливой, уступать, да мало ли что еще. Право мне кажется, что весь мой ум, а его не так уж много уйдет на эти старания. Боюсь, что на послевоенное время ничего не останется. Анна.